Я мог бы сформулировать свое желание так. Хочу так много радости, как только возможно. Это то, что выбрал я. А вы можете сделать собственный выбор. Хотите стать лучшим гонщиком? Замечательно. Загрузите эту мысль в свой ум, думайте об этом, представляйте. Задавайте возникающие по ходу вопросы, позвольте ответам раскрываться в уме. Ответы уже находятся там, и все источники информации тоже там, и все они доступны вашему уму. Вы лишь должны позволить ему открыться и думать именно те мысли, которые отвечают на заданные вопросы. Личные вопросы довольно сложны. Для тренировки практикуйте что-нибудь полегче. Прямо сейчас. «Сколько бензина в вашей машине?» Это забавное упражнение, И оно способствует росту самоуважения. Ведь вы обнаруживаете, что чрезвычайно изобретательны, умны и обладаете огромными ресурсами. Вы также гениальны, как самый гениальный человек на планете. Уже одно это заставляет вас чувствовать себя лучше. Вы знаете, что можете получать ответы так, как они уже есть внутри вас. Ваш ум способен получать ответы и ваше «высшее Я», или как вам хочется его называть, то большая часть вас, или душа, будет работать с вашими мыслями, генерируя идеи, требующиеся для ответа. Подобное упражнение требует практики. Начните с веры в свои способности. Верьте, что вам дано все необходимое и даже больше, чтобы сотворить свой рай на земле. А мне, пожалуйста, позвольте жить так, как предпочитаю я сам. Конечно, существуют ситуации, когда мы сильно привязаны к определенному ответу. Но ответ, который мы хотим получить, не обязательно правильный. Верно? Например, мы спрашиваем о взаимоотношениях с дорогим нам человеком, но из-за сильной вовлеченности просто не можем услышать ответа. Но это не страшно. Иногда, на некоторое время, и неправильный ответ может быть правильным. В общем, остается лишь делать все как обычно и внимательно слушать собственные мысли, свой ум и свои ответы. В любом случае совсем не факт, что вы услышите от кого-то другого лучший ответ. Как бы то ни было, ваш ответ придет изнутри. Если вы сможете не только научиться этому сами, но еще и научите ваших детей – то увидите, насколько богаче станет их жизнь. Раз за разом они смогут принимать правильные решения в области финансов, здоровья, обретения радости и всего того, чего им хочется достичь в жизни. Поступить так или иначе – решать вам. Это очень просто. Выдумайте ответ. Позвольте себе его выдумать. Попробуйте его на вкус. Привыкните к нему, не забывая о здравом смысле. Чувствуете ли вы себя комфортнее со своими ответами или с ответами, исходящими от кого-то другого? Это ваш выбор. Знание Вселенной доступно вам самому, не через кого-то другого. Поэтому эта книга написана для меня, моими словами, моим способом, чтобы напомнить мне о самом себе. Эй, смотрите, летающая корова. Вы посмотрели? Возможно, в первый, а может даже и во второй раз вы посмотрите, а потом решите, что это розыгрыш, и перестанете обращать внимание. Вот так и работает наш ум. Представить, что у вас в банке лежат 3 миллиона 600 тысяч долларов, все равно, что услышать от меня «Смотрите, летающая корова». Ваш ум будет пытаться доказать, что у вас нет таких денег в банке. Поэтому вашей задачей будет убедить ум в обратном. Единственный способ, каким можно этого добиться – поверить. Тогда ум тоже поверит. Вы поймете, когда это случится, потому что сразу же ощутите огромную радость, которая свидетельствует еще и о том, что вы вошли в режим принятия. Понадобится время и усилия, чтобы овладеть этим искусством. Но когда это случится, в вас раскроются и другие спавшие способности».